Глава 112. На площади было много народу. Горожане прогуливались целыми семьями. Многие кормили голубей, а на бортиках фонтанов сидели скучающие влюбленные. Заметив прохожего, они начинали неистово целоваться. Однако, когда вокруг никого не было, снова погружались в унылое отупение. «Подумать только. Солнце, фонтаны, все дела. А мы с тобой идем в банк деньги прятать и писать завещание», сказал Барнаби. Это всего лишь защитная мера. Было бы верхом несправедливости, если бы деньги достались какому-нибудь Мартину. Вскоре они нашли подходящий банк. Получили в свое пользование ячейку и оформили допуск к ней на все случаи жизни. Если вернутся оба, если уцелеет только один, если не вернется никто. В последнем случае через два месяца все содержимое ячейки пересылалось родственникам, родителям Джека и дочери Рона. Неожиданно Барденби порвал свое завещание и бросил клочки в урну. «Ты чего?» – удивился Джек. «Пусть все достанется твоим старикам». «Почему только им? У тебя есть дочь». «Ее содержит муж, и у него это получается. Если же она получит какие-то деньги, то отдаст ему, а я против». «Как знаешь, Ром». Они сдали отпечатки ладони, сфотографировались и покинули банк, чувствуя, что сделали нужное дело. Потом снова поймали такси и доехали до 25-й улицы, от нее пешком пришли на 27-ю. Джек полагал, что так они не намозолят глаза наблюдателям, которые никуда не девались, и по-прежнему сидели в Глостере. «Как думаешь, они уже вычислили наш номер?» – спросил Бардубе. «Этого я тебе сказать не могу. Сейчас придем и узнаем». Напарники поднялись по ступенькам и скрылись за стеклянными дверями. В этот момент в салоне Глостера раздался звонок диспикера. «Это мой», – сказал Картер. «Алло, слушаю вас». «Привет, Картер, это лейтенант Кравчук». «Привет, дружище, рад тебя слышать!» Картер представил вытянутую физиономию лейтенанта Кравчука, пожалуй, самого продажного копа во всем городе. «Короче, принимай информацию, Картер, но своим передай, что в следующий раз все будет немножко дороже». «Немножко» – это раза в два. А раза в три не хотел, лейтенант расхохотался в труп, однако быстро совладал с собой и начал диктовать. «Значит так. Сыщик частного бюро Теодор Венцлер три раза созванивался с жильцами... Номер 614 в известном тебе здании. Все ясно? Все ясно, пока. Картер убрал диспикер и, посмотрев на сидевших сзади Гэри и его молодого коллегу Шапски, сказал. Вперед, ребята, номер 614. А мы, спросил сидевший рядом с ним Байер. А мы пока их прикрытие.